Южноафриканская республика. Трасса Йоханнесбург-Кимберли. 10 июня 2009 года. Все время, пока мы сматывались из Александрии, я настороженно поглядывал по сторонам, держа винтовку между сиденьями. Хотя бы МВ была выведена из строя с гарантией. Сотовые телефоны у бандитов остались. А поднять тревогу и перекрыть район, если бандиты местные и авторитетные, судя по машине, пара пустяков. А устраивать перестрелку на улицах в мои планы не входило. Вздохнул с облегчением я только тогда, когда мы выскочили из ловушки узких улиц на М1. Скоростное бетонное шоссе, пересекающее Йоханнесбург с севера на юг. Как только выскочили на нее, районы Йоханнесбурга полетели мимо с огромной скоростью. Нищие районы сменялись роскошными, утопающими в зелени, жилые районы промышленными и деловыми. Мимо летели склады, огромные бетонные коробки промышленных зданий. Наконец, городской пейзаж сменился пригородным, мимо дороги, кстати, прекрасной по качеству. Замелькали терриконы земли казавшиеся еще более огромными сверни ка сюда сказал я примерно через час бешеной гонки по автостраде когда мимо нас уже неслись только равнинные полупустые пейзажи ник послушно повернул руль машина заскакала на неровной каменистой почве бетонная автострада удалялась от нас все дальше и дальше стой заскрипев тормозами пикап остановился «А теперь рассказывай, братан, что за хренью ты занимаешься», — сказал я. «И имей в виду, мне давно так не хотелось набить кому-нибудь морду, как тебе сейчас». «И за что же собираешься ты бить мне морду?» Тем же легкомысленным тоном поинтересовался Ник. «А что?» «Не за что», — взорвался я. «Твою мать, ты специально приплел меня к своим наркоторговым операциям». «Ты избываешь наркоту, а я должен прикрывать твой зад?» «Какие наркотики?» — спросил Ник, и в следующий момент мой кулак с хлестким звуком вошел в соприкосновение с его челюстью. «Ты меня задолбал! Выходи из машины! Вот сейчас я тебе точно надеру задницу!» «Мир! Мир!» — сказал Ник, приходя в себя и потирая челюсть. «Ты сначала взгляни, чем я торгую, а потом и морду бей!» С этими словами Ник вытащил из кармана и бросил мне на колени туго набитый мешочек из плотной серой ткани. Я взял мешочек в руки и тут же почувствовал, что здесь что угодно, только не наркотики. Я осторожно открыл мешочек, наклонил его, и мне на руку посыпалось несколько прозрачных холодных на ощупь кристаллов. «Откуда это у тебя?» — изумленно сказал я. — Ты забыл, что от нашей фермы до границы с Намибией не так уж и много километров? — сказал брат. — А ты думал, что я овец стригу, что ли? — Нет, там бизнес куда круче. — Куда уж круче. Намибия — независимое государство, граничащее с ЮАР, было и сейчас является крупнейшим в мире производителем алмазов. Раньше основным центром производства алмазов являлся город Людориц и пустыня Намиб. Постепенно центр добычи сместился в прибрежный шельф. Там работают суда с тракторами-роботами, засасывающими алмазный песок со дна, или большие баркасы, применяющие водолазов с алмазососами. Самым эффективным в мире считается новейшее судно «Каламба» названная в честь Каламба Нуемы, жены президента Намибии Сэма Нуемы. Его робот может с глубины до 150 метров засасывать и подавать наверх для просеивания на борту около 50 тонн песка в час. Но сильный рост цен на алмазы сделал рентабельным возврат к старым наземным приискам в пустыне Намиб к югу от Людерица. Пусть баснословные времена алмазной лихорадки канули в лету. Но в запретную зону нам Деба, совместная с Дебрис правительственной компании Намиби, по-прежнему пускают только по специальному разрешению полиции и при выходе тщательно обыскивают. При нынешней ценовой конъюнктуре на алмазы оказалось весьма прибыльным вновь перебирать песчаные насосы на скалах и отвалах. Опять кипела работа на приисках Памони и Элизабет Бэй. В общем и целом, добыча алмазов в Намибии перевалила за 1,7 миллиона каратов в год. Предпринимателей в Намибию, помимо высоких мировых цен, привлекает приятный в 2000 году новый алмазный акт. До этого рынок необработанных алмазов в намибию регулировался Южно-Африканской алмазной прокламацией 1939 года. По этому документу любое приобретение необработанного алмаза без ведома Де Бриз рассматривалось как государственное преступление, классическое проявление монополии, от которой современные хозяева компании отказались. И с самого начала добычи алмазов появились и воры. Ведь если разобраться, алмаз благодаря своим миниатюрным размерам при огромной стоимости является идеальным объектом для кражи. Постепенно сформировалась целая инфраструктура, в которую, по экспертным оценкам, уходило от 30 до 50% добытых алмазов. С этими структурами боролись, но возникали новые, уж слишком велика была прибыль. э братишка!» — Ник Бисцарьмон оттолкнул меня в бок. «Ты чего задумался?» «Кажется, у нас гости». Я тряхнул головой, приходя в себя. Наша «Тойота» уже неслась с большой скоростью по пустынному бездорожью. Плоская пустынная местность давала возможность обозревать окрестности далеко. И сейчас я ясно видел два белых джипа, которые, похоже, свернули за нами с шоссе. Поднимая столбы пыли, машины догоняли нас, пусть медленно, но нагоняли. «Это кто такие?» «Конкуренты». Ник досадливо сплюнул. «В этом бизнесе правил нет. Каждый норовит кусок изо рта вырвать». «А чтоб!» «Только приехал, и уже по уши в дерьме». Я начал оглядываться по сторонам. Время еще было. Немного, но было. «Тойота» неслась на большой скорости, дороги как таковой не было. Из-за тряски смысла стрелять на ходу не было, только патроны впустую израсходуешь. Недалеко от нас была горная цепь, уходившая куда-то за горизонт. Смотри. Я ткнул пальцем в едва различимую дорогу между отрогом горной гряды. Кажется, здесь все-таки кто-то ездил, хоть и давно. Вижу. Жми туда. Мой план был прост, как десятицентовая монета. Я рассчитывал на то, что пока о моем присутствии здесь никто не знает. Нужно было несколько секунд, на которые наш пикап выпадал из зоны прямой видимости. В это самое время я выскакивал из машины и занимал удобную позицию для стрельбы на склоне. Ник уводил их дальше, и тут мы одновременно открывали по ним огонь. Ник спереди, я сзади. Их тачки тоже бронированные? Скорее всего выкрикнул Ник. «Этого еще не хватало. Чертова страна!» «Короче, слушай сюда. Как только перевалишь через гряду, стоп. Я прыгаю. Проедешь метров двести, останавливаешься, занимаешь позицию. Бьем одновременно». «А если там обрыв?» «Тогда учимся летать, блядь. Машину веди ровнее!» Как назло, машина была без электростеклоподъемников. Я дернул за то, что мне показалось электростеклоподъемником, и чуть не выпал из машины на ходу. Выругавшись, все же разобрался. Стекло опускалось, если крутить небольшую ручку. держали левой рукой винтовку, право я начал лихорадочно вращать ручку. Мерзкая мелкая пыль ворвалась в кабину. Ремень винтовки я надел на плечо. При такой тряске выронить запросто. «Ты чего?» «Машину в виде ровнее», говорю. Высунувшись почти наполовину и лихорадочно удерживая равновесие, я вскинул винтовку, прицелился. Два «Ниссан Патруль» новой модели, но на вид поддержанной, испачканной, как и наша машина, были уже метрах в двухстах от нас. «Ровнее, Палец лег на спусковой крючок, винтовка дернулась несколько раз, посылая в цель пулю за пулей. В такой тряске попасть у водителя было невозможно, и я целился просто в лобовое стекло. А машина точно бронированная, стекло не разбилось и даже не пробилось, но покрылось мутной паутиной трещин. Водитель снизил скорость, хотя опасаться было нечего. Кругом плоскогорье крути руль куда хочешь. Отстрелявшись по стеклу, я перевел перекрестье прицела чуть ниже и снова нажал на спуск. Пуля порвала переднюю покрышку, машина преследователя едва не перевернулась, но в последний момент водитель все-таки затормозил тяжелую машину. Одна готова. Та-та! Та-та! А вот и ответ. Со второй машины высунулся стрелок с автоматом и начал стрелять по нашей машине. Профессионально стреляет, сволочь. Знает, что если стрелять длинными очередями, то большинство пуль уйдет в молоко. Только патроны израсходуешь и все. Поэтому стреляет короткими, по два выстрела очередями. И метко стреляет, несмотря на тряску. Я только успел убраться в бронированный салон машины, как одна из пуль снесла боковое зеркало с моей стороны. Еще несколько ударили в задний борт. Только бы по колесам стрелять не придумали. «Только бы по колесам суки не ударили», — высказал я свои опасения. «Не боись». Ник боролся с вырывающимся из рук рулем, но ухитрился сохранять расположение духа. «В колесах вставки». «Молодец», — позаботился. «Вставки, полимерные вкладыши в бескамерные шины». «Даже если шину разорвет в дребезге автоматная очередь, машина на такой вставке может проехать до ста километров». «Трясти, конечно, будет немилосердно, но тут, как говорится, не до жиру». Такими вот вставками оснащались машины спецслужб. «Готов?» — крикнул Ник. Машина была уже у самой гряды. Я схватился за ручку двери. И как только мы перевалили за гребень, Ник резко нажал на тормоз. Машину повело влево, и я, не дожидаясь, пока она полностью остановится, прыгнул на каменистый холм, держа в руках винтовку. Ноги ударились об землю, тело вспомнило уроки морской пехоты и привычно сгруппировалось. Я пробежал по инерции несколько шагов вперед и, не оглядываясь, бросился вверх по склону, ища глазами укрытие. Задерявкнул мотор Тойоты, не крованул вперед по каменистому склону. Если повезет, преследователи ничего не заметят. У голове как будто работал паровой молот, сердце гнало кровь пополам с адреналином по венам. Я бежал вверх, понимая, что времени у меня несколько секунд, после чего я должен найти укрытие. Иначе меня расстреляют, как зайца на голом склоне из бронированной машины. Завывание мотора Ниссана становилось все громче, но укрытие для себя я нашел. Группа камней в метрах в десяти выше. За ней мог с трудом укрыться один человек, но большего мне было и не нужно. Я упал за камни как раз в тот момент, когда Ниссан преследователей перевалил за гребень. Успокоиться. В таком состоянии стрелять нельзя. Вдох. Раз. Два. Три. Выдох. Вдох. Раз. Два три выдох та та та та та та а вот и бандиты проявились впереди раздавался разноголосый грохот стрельбы по меньшей мере один автомат метров сто пятьдесят кажется пора осторожно стараясь не шуметь выснулся удобно устроился в ее винтовке на камне Приняк прицелу, хотя на 150 метров можно было стрелять и с открытым. Просто некогда было снимать оптику. Противники меня не замечали, им вообще было не до того, чтобы смотреть назад. несан стоял с открытыми настежь дверями, за ними прятались стрелки. Один белый, другой негр. Оба здоровые и, самое главное, одеты в одинаковую полувоенную форму. Значит, не бандиты. Те в одежде единообразия не придерживаются и одеваются кто во что горазд Третий стрелок стоял в самой машине, оперев цевевью винтовки с оптикой на откинутый вперед бронированный люк. Неслабо машина подготовлена, обычно люк сдвигается. А здесь специально был сделан большой люк в крыше для стрельбы. Откинутая вперед крышка люка из стали выполняла роль щита прикрывавшего стрелка. И вооружение. У одного Р-5. Аналог израильского «Галиль». Примечание автора. У второго Рузи, кажется. Упрощенная версия УЗИ. Производилась сначала Родезии, потом в юар Примечание автора. А у третьего и того чище. Винтовка с оптическим прицелом. Надо поторапливаться. Снайпер — это серьезно. Может и грохнуть брательника. Со снайперой начнем. Щелк. Тяжелая пуля ударила снайпера в спину. Он дернулся, как от удара током, выронил винтовку и начал оседать в открытом люке машины. Полуавтоматический механизм моей HK417 сработал мгновенно, с мягким клацаньем выбросив отработанную гильзу и досылая в ствол новый патрон. Не мешкая, я навел винтовку на второго с Р-5. Щелк. Автоматчик, чья спина была полностью открыта для нападения сзади, навалился на дверцу машины, выронив оружие и судорожно цепляясь за металл. Бабах, бабах, бабах. Твою мать. Ошибся. Вторым я застрелил бойца с наиболее мощным из оставшегося оружия. Он стоял на той стороне машины, которая была обращена ко мне. И спрятаться он мог, лишь нырнув в бронированный салон машины. А вот третий, последний, просек, что происходит, и трижды отработанными короткими двойками пальнул в мою сторону. Одна из пуль чиркнула по камню, совсем рядом со мной выбив мимолетную искру. Сам же автоматчик мгновенно присел, выходя из прицела. И теперь его защищал от моих пуль борт бронированного Ниссана, а от пуль моего брата открытая дверца машины. Мать его! И с братом связи нет. Рации у нас не было. Не скоординируешься. Я вскочил из-за укрытия и бросился влево, открывая себя. Опасно, но другого выхода не было. Мне нужно было полностью простреливать водительское место, иначе этот шустрик заскочит машину, закроет бронированные двери, сядет на место водителя и наделает дел. Бабах-бабах! Еще четыре выстрела, но не прицельно. Кажется, воздух. Для того, чтобы я не слишком скакал по горному склону, чтобы опасался словить случайную пулю. Молодец. Соображает. Прицелился в колесо и опустил винтовку. «Смысла нет». Мне пришла в голову мысль. «Что машина — неплохой боевой трофей, и, может быть, удастся взять ее с собой? Бронированный джип, совсем новый. Не знаю, сколько здесь стоит, но явно немало. Что же делать?» Не надо забывать и о том, что время на исходе, ведь за гребнем остановилась вторая машина противника. Перестрелку бойцы, сидевшие в той машине, не могли не слышать. Может, они уже у меня за спиной. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Так говорил Марихей Уисиба, отец японских боевых искусств. Когда-то давно, в детстве, я занимался. Почти все забыл сейчас. Но это я помнил. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Универсальное правило, не раз помогавшее мне в жизни. Решившись, я бросился вперед. Закинул винтовку за спину. Сейчас она мне не нужна. Дуэль. Или я, или он. Не совсем честное, я полностью открыт и с пистолетом, а противник почти полностью прикрыт бронированной тушей Ниссана и с автоматом. Но какая есть. Дуэль не выбирают. Держать мушку ровной. В голове было только это, ноги сами несли меня по склону. Потом я смотрел на этот склон и удивлялся тому, что не упал. Но не упал. Перед глазами в какой-то дымке у застилавшей глаза пелене вырастает силуэт негра, медленно наводившего на меня пистолет-пулемет. Он чему-то улыбался, улыбался широко и радушно. Черная точка ствола следила за мной. И в тот самый момент, в момент, когда противник нажал на спуск, этот момент я чувствовал каким-то сверхъестественным чутьем приходящим только после участия в десятках перестрелок я резко кувыркнулся вперед и в бок как на учениях на стрельбище вперед в бок через голову сжимаешься в комок земля летит на тебя со страшной скоростью обычно на голове у меня при выполнении этого упражнения была каска, но сейчас ее не было, и я с размаху шарахнулся головой об обтвердую как камень землю Чуть выше, роем рассерженных шмелей пролетели пули, но я уже выполнил кувырок и пришел в положение для стрельбы с колена. Мушка пистолета перечеркнула черное, лоснящееся, оскаленное в улыбке лицо. Бах-бах! После первого же выстрела на месте левого глаза моего противника появилась черно-красная дыра. Вторая пуля прошла уже выше. Но и одного попадания в голову пули 45-го калибра было достаточно. Взмахнув руками, негр исчез за бортом внедорожника. Бах! Левый бок обожгла резкая боль, как будто ударили молотком сзади. Я снова перекатился, и следующая пуля ударила совсем рядом в то место, где только что был я, выбив фонтанчик красноватой каменистой почвы. Прямо передо мной, выше, метрах восьмидесяти, ста, стояли еще двое, из той самой машины, которую я остановил выстрелом по колесам. Их силуэты четко, как в тире, выделялись на фоне неба. Оба они наводили на меня пистолеты-пулеметы, и я не успевал. Не успевал достать висящую за спиной винтовку. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах! Щелк! Быстро, почти в темпе автомата я выпустил одну за другой семь оставшихся в магазине кольта-патронов. Только для того, чтобы отпугнуть, сбить атаку. Пистолет с сизым лязгом встал на затворную задержку. Та-та! Та-та! Та-та! Кажется, и Ник стреляет издали. Только поздно. В себя я пришел через секунду-две, когда стрелял вообще не соображал. Чисто на инстинктах. Так бывает. И с удивлением увидел две черные туши. Одна мешком лежала на самом верху, вторая медленно сползала вниз. Я же, как ни странно, жив до сих пор. Поднялся. Медленно, как старый старик. Левый бок жгло, словно огнем. Перед глазами плыла пелена. Сунул рукой, ощутил мокрое теплое. Поднес к глазам. Так и есть. Совсем рядом, выбрасывая камешки из-под вездеходных шин, резко затормозила Тойота. «Цел?» «Да пошел ты!» Выдохнул я, закашлявшись «Вечно сам в дерьмовле паешь и меня за собой тащишь!» «Подожди!» Ник разорвал индивидуальный пакет, какой обычно брали с собой охотники, разрезал одежду, сыпанул на рану какой-то гадости. От боли потемнело в глазах. Ты что, охренел? Тебе бы только коновалом работать!» «Не ругайся!» Поверх раны Ник положил перевязочный пакет. Отрезал несколько кусков гидроизоляционной ленты. Закрепил. «На, выпей!» Коньяк обжег небо и горло, огненным шаром провалился в пищевод. Как ни странно, немного полегчало. В голове прояснилось. «Тачку заберем!» поинтересовался я, уставая на ноги, не без помощи Ника. Кажется, целая совсем. «Ну, ты жук!» — расхохотался Ник. «Все к себе гребешь!» «Ну, не от себя же, как ты!» — сказал я. тащит трос!» С трудом, матерясь и чертыхаясь, прицепили Ниссан тросом к Тойоте. Повезло, в Ниссане была механическая коробка передач и с буксировкой проблем не должно было быть. Зацепили на короткую сцепку, коробку перевели в нейтраль. Должны дотащить. Оружие брать не стали, мало ли, что на нем висит, а нам еще работать в этой стране. Своего достаточно. Залез на пассажирское сиденье Тольоты, пристегнулся и почти сразу же провалился в черную пропасть беспамятства.